ЗАЖЖЁТСЯ ПЕРВЫЙ ОГОНЬ Киёко держала деревянный кинжал на готове. стекал по спине, волосы спутались и прилипли к лбу. Она старалась не думать о том, как выглядит, но приученная всегда быть безупречной не могла отвлечься от мыслей, насколько ужасен сейчас её вид. Ощущение одежды, прилипшей к взмокшему телу, было омерзительным. Кроме того, в глазах то и дело темнело, а руки уже дрожали. Даже просто оставаться на ногах и удерживать равновесие было невероятно трудно. Но ей нужно постараться. Нужно быть сильнее. Хотя бы потому, что отец считает это важным. Удар. Киоко закрылась от него, как показывал Хотеку. Снова удар. Он даже передохнуть не дает. Еще удар. Острая боль пронзила запястье, и палка с глухим стуком упала на татами. Киоко схватилась за ушибленное место и стиснула зубы. «Вы снова расслабили кисть, госпожа!» Хотеку подошел к Киоко, взял ее за руку и внимательно осмотрел. Она хотела было возмутиться из-за этих прикосновений, но здраво рассудила, что если у нее перелом, лучше узнать об этом сейчас. «Перелома нет, вывиха тоже. Повезло!» Но в следующий раз не выгибайте так запястье. От этого ладонь выворачивается наружу. Держите напряжение, как я показывал, хорошо?» Она кивнула. «Если бы еще получалось его удерживать». Занятия выматывали. Ей не давалось ничего. Ни приемы защиты, ни владение танто, ни бег, который тоже был обязательной частью обучения. Редкие успехи прерывались длинной чередой неудач. Стражи сменяли друг друга, вдали снова бил барабан, и ей уже казалось, что она вообще ни к чему не способна. Взаимодействовать с Ки было легче. Превращаться тоже. Зачем ей вообще это обучение, если можно стать медведем и растерзать всех врагов? «Теперь пойдем на воздух. Немного побегаем», — прервал ее мысли Хотеку. Киоко помнила, что немного, в его понимании, это до ее полуобморока. Но так как она уже едва держалась на ногах, то просто надеялась потерять сознание как можно раньше, чтобы мучения, наконец, закончились. Они вышли, и ласковый вечерний ветер немного остудил ее разгоряченное тело. Стало легче. Что ж, видимо, до обморока придется все-таки побегать. «Начинайте здесь, бегите мимо дворца лазурных покоев, к саду у ворот ароматов», — начал объяснять Хотеку. «Там лежит куча сорняков, которые садовники выпалыли, но еще не успели убрать. Возьмите один из кучи». Киоко мысленно поморщилась, но не подала вида. «Оттуда бегите к Дворцу Вечной Радости, возьмите со столов любую пиалу». «Я не думаю, что там сейчас что-то есть на столах», — возразила Киоко. «Есть, не сомневайтесь». Дальше бегите через конюшню, захватите там пучок сена и, пробегая мимо дворца покоя и достатка, наполните пиалу водой. Простите, но зачем это все нужно? Он на бугейсе не спрашивает. Он на бугейсе выполняет. Я не он на бугейсе, пробурчала Киоко, но так, чтобы Хотеку ничего не услышал. Припираться с учителем — почти то же самое, что отказываться исполнить приказ господина, то есть совершенно недопустимо. Дальше бегите мимо зданий ведомств, к Дворцу Мудрости и в сад Божественных Источников. Возьмите с берега Кокора мокрый камень и возвращайтесь сюда. Это не имеет никакого смысла. На все это у вас треть Коку. Сколько? Она хотела воскликнуть, но получилось только прохрипеть. Треть Коку на весь дворец с пристройками и садом, да еще с остановками. Это невозможно. Совершенно невозможно. «Вчера без остановок и нынешней смертельной усталости она бежала вдвое медленнее. Откуда такие требования?» «Треть Коку», — повторил Хотеко. Он уселся на крыльцо, скрестил ноги и спокойно добавил. «Уже чуть меньше». И Киоко побежала. «А что делать?» Она пробежала через дворец лазурных покоев к саду, отыскала там кучу сорняков, на ходу схватила верхние, стараясь не избавлять скорости, и помчалась дальше». Дыхание сбивалось, легкие горели. Бег ей вообще не давался, хотя до того, как Хотеку показал ее пределы на первом занятии, она была уверена, что с любым заданием на выносливость справится легко. Во Дворце Вечной Радости действительно стояла посуда, правда, не на столах. Несколько пиал были выставлены на парапете у входа, так что она просто схватила первую попавшуюся и продолжила бег. Слуги во дворце покоя и достатка знали о занятиях принцессы и деликатно отводили от нее глаза. Зато конюхи сполна насладились ее унижением. Они даже не старались сделать вид, что им не любопытно. Видимо, их никто не обучал манерам. Они беззастенчиво глазели, как взмокшая и раскрасневшаяся принцесса хрипло дыша, И то и дело, спотыкаясь, влетает в конюшню, хватает пучок сена из кучи у входа и вылетает обратно. Никто ничего не крикнул ей вслед, но она знала, что завтра об этом будет говорить весь двор. Киоко пробежала мимо дворца покоя и достатка, где жили слуги, мимо служебных павильонов и только у дворца мудрости, дома Сюгуна, поняла, что забыла воду. Пришлось возвращаться просить наполнить пиалу, ждать и снова бежать, теперь стараясь не расплескать все, что взяла. До Кокора пришлось бежать гораздо медленнее. Кёко схватила мокрый камешек у самой кромки воды и вернулась к Додзи. Хотеко сидел неподвижно. «Вы опоздали». «Я знаю», — выдохнула она, сложила все у его ног и рухнула на траву. «После завершения бега лучше немного пройтись шагом». Киоко было настолько трудно дышать, что она решила поберечь силы и не возражать. Тело гудело, легкие горели, ноги были ватными и, казалось, больше ее держать не будут, даже не поднимут. Хотелось врасти в землю и остаться здесь навечно. Или хотя бы до утра. Новый круг. И в этот раз сохраните семена одуванчика. Они все разлетелись по ветру. Киоко приподняла голову и посмотрела непонимающе. Хотеку держал перед собой сорняк, из головки которого гордо торчала одна пушинка. Адуванчик, значит, вот что она схватила!» Даже не обратила внимания. Голова упала обратно. «Я не готова к новому кругу. Мне нужны семена адуванчиков. Новый круг!» Он вылил воду из пиалы, поднялся и вложил ее к Йоку в руки, безвольно лежащие на животе. «Пиалу поменяйте на другую». Она застонала, но поднялась. Это все не имело никакого смысла. «Сено опять брать?» «Безусловно». Ноги протестующе гудели, хотелось упасть обратно, но Кёко собрала последние крохи воли и заставила себя побежать. В этот раз она обратила внимание на то, что берет, и бережно закрывала одуванчик от ветра а не размахивала им во все стороны, как в прошлый раз. Это заметно снизило скорость, но она и так не успевала уложиться в треть коку, так что какая разница? Конюхи опять удивились. Служанка, наливающая воду, тоже, но уточнила, будет ли принцесса бежать здесь еще. Киоко только неопределенно махнула рукой и побежала дальше. В этот раз... Подбегая к Хотэко, она снизила скорость и, как он говорил, немного прошла шагом, после чего снова рухнула без сил. «Снижать скорость стоит уже после достижения цели», — заметил он. Киоко молчала и просто пыталась дышать. «Новый круг. Нет. Нет. Не новый круг. Нет. Она останется лежать здесь и больше не сдвинется с места». Вода расплескалась. «Новый круг». Она услышала, как он поднимается, как остатки воды улетают в траву. Рук коснулось дно пиалы. Вот Атсуми не любит своих детей. Если бы любил, разве позволял бы им испытывать такие мучения? Она сжала зубы, стараясь найти в себе немного героизма. У нее же сердце дракона, дар бога. Часть его камень в ней. Она должна суметь обижать дворец. Что такое новый круг для той, в ком есть ками Осознание озарило разум ясным светом. Точно, у нее есть дар, так почему бы его не использовать? Вера в успех обернулась приливом сил, взявшихся неизвестно откуда. Она встала все еще с трудом, но благодаря воодушевлению стало легче. Жала в руках пиалу и побежала. Добравшись до сада у ворот ароматов, Кьёка огляделась. Убедилась, что никто не смотрит, на мгновение прикрыла глаза, и мир вдруг стал значительно больше, тело перестало болеть. Осторожно переступив с лапы на лапу, она выбралась из платья. Точно, платье! Об этом она не подумала. И пиалу в зубах не потащишь. Но она чувствовала, что это тело может быть намного быстрее, а Хотеко все равно не смотрит, как и в каком порядке она бегает, так что Кёко бросилась прямиком в конюшню. Вмиг стащив там сено, она вернулась, превратилась обратно, быстро набросила кимоно, забыв завязать как следует и уделив внимание только Хаоре, сунула дуванчик в рукав, чтобы семена не разлетелись, и побежала за новой пиалой. От Дворца Вечной Радости она направилась через светлый павильон прямо к озеру, Там взяла камень и там же набрала воды. И почему сразу не догадалась так сделать? К Хотеку она бежала со всей скоростью, на какую была способна. И только пролетев мимо него, притормозила, перешла на шаг, сделала крюк, вернулась и поставила пиалу с озерной водой у его ног. Дышала она тяжело. Накопленная усталость обрушилась с новой силой. После забега в облике кошки человеческое тело пребывало в некотором недоумении. Все-таки всесилие ей померещилось. Любая нагрузка имела последствия. Из рукава появился совершенно лысый одуванчик, но Кьёко было все равно. Ее просили сохранить семена, а не доставить их на стебли, так что она выгребла все, что осыпалось при беге, и протянула пух на ладони. Хотеку бережно его принял. Сена она вытащила из другого рукава, оттуда же достала камень. «И зачем вам все это?» Она решительно села, стараясь всем видом показать, что больше никуда бежать не намерена. Вместо ответа Хотеку тонко засвистел, снял пух с того одуванчика, что остался после второго забега, и вытянул перед собой раскрытую ладонь с семенами. Сначала ничего не произошло, но когда Кьоко уже хотела повторить вопрос — Из-за крыши Додзио выпорхнул Чиж и опустился на ладонь Хотеку. Он осторожно попробовал одну семечку, другую, и начал быстро клевать все лакомство. Надо же! Кьёко никогда не видела Чижа так близко. Удивительное желтое оперение с черной окантовкой делало маленькую птичку яркой, а черное пятно на голове создавало впечатление, что Чиж надел касу, чтобы скрыть свою личность от посторонних глаз. Потом он подлетел к пиале и начал пить. «Какой красивый! Не знала, что их можно подзывать!» «Обычно нет», — пояснил Хотеку. «Но я в детстве изучал их песни и учился подражать им. У каждой птицы они особенные». «Поразительно!» — она перевела взгляд с пьющей птички на Хотеку. Он тоже любовался чужом. «И со многими вы умеете говорить?» Он усмехнулся и покачал головой. «Говорить — очень сильное слово. Я могу только подозвать. Многих, почти всех, кого встречал в жизни. И если встречу кого-то нового, думаю, смогу быстро уловить и воспроизвести его песню». «У вас дар!» — Киоков сплеснула руками, совсем не заботясь о том, как нелепо сейчас выглядит. Еще на первом занятии она поняла, что держать лицо с сэмпаем не выйдет. Она давно так по-детски не радовалась и не хотела сдерживать сейчас эту радость. То, что она видела, казалось ей волшебством не менее изумительным, чем ее собственные возможности. «Дар?» — Хотеко задумался. «Наверное, можно и так сказать. Я думаю, это просто моя суть. Есть у меня нечто схожее с этими птицами, понимаете?» Он посмотрел ей в глаза. Она не понимала, но все равно почему-то согласно кивнула. Хотеку поднялся. Чиш схватил пучок сена с земли, вспархнул и улетел в Освояси. «На сегодня урок окончен. До встречи завтра, Киоку Химе!» Он поклонился. «Благодарю за урок!» Киоку поклонилась в ответ. На реку вошла не спеша и села у входа, держась на расстоянии в десяток шагов. Хотеку не шелохнулся. Он сидел с закрытыми глазами, но чувствовал ее присутствие. Я знаю, что ты хочешь спросить, проурчала она. Хочу, хочешь? Он открыл глаза. Император не просто так говорила сердце дракона на военном совете. Не просто так. Какой у нее дар? Ты ведь знаешь, птиц. Я догадываюсь, поправил он. И о чем ты догадываешься? О том, что легенды не врут. Она умеет принимать любой облик. Например, твой. Так ты видел? Она изогнула кончик хвоста, выдавая свой интерес. У меня зоркий глаз. Наряков фыркнула. Еще бы. И что ты думаешь по этому поводу? Хотеку думал, что все не зря. Когда ему было пять «Хока», заменившая Хотеку мать, убаюкивала его сказаниями о людях, которые были верны не императору и его советнику, не империи, а самому богу. Больше всего ему нравилась история о Тэмоцу, сыне императора. Тэмоцу был старшим из сыновей и с детства готовился взять на себя управление империей. Кровь в Атацуме пылала в нем с рождения, наделяя мальчика силой Бога, неведомой простым людям. Он был принцем, но еще он был оружием, основным оружием империи в войне с Ёкаями, которая длилась уже две сотни лет. И когда пришло время, юный Тимоцу отправился воевать против тех, кто уничтожал его народ. Впервые увидев пылающие западные земли, Тэмоцу не ощутил гордости за своих солдат не испытал ярости к врагам, не воспылал жажды справедливого возмездия. Широко раскинув свои черные, как смоль, крылья, он наблюдал с высоты, как с обеих сторон обрываются жизни. Он чувствовал, как угасает чужая ки, как души людей, зверей и оборотней отправляются в Йоме, потеряв свою плоть, связь с миром живых. Когда он взлетел над полем боя, Страх и боль, пропитавшие воздух, охватили его с такой силой, что Тэмоцу не справился. Он упал на земь, раздавленный чужими страданиями, и не мог подняться под гнетом чужого отчаяния. Из его глаз лились слезы его, людей, Йокаев. Боль была одинакова по обе стороны битвы. Вокруг звенело железо, обращенное против когтей и клыков. Отец говорил ему: что только Кусанаги-советника может уничтожить души Йокаев, но сейчас он видел, что их жизни обрываются так же, как человеческие. Может, Кусанаги убивал души, но тела убивало и все остальное. В их жилах тоже течет кровь, а их горечь так же горька, как людская. Тэмоцу не стал убивать. Просто не смог. Мальчик, который с рождения учился чувствовать жизнь, не принял торжество смерти. Он предал своего императора, а с ним всю империю, все человечество. Он должен был убить себя, но вместо этого решил использовать свой дар, чтобы уронить хоть каплю добра в это море насилия. Принц не покинул западные земли. Он оборачивался птицей и летал от одного очага к другому, от одних раненых к другим. Среди людей он принимал облик лекаря, Среди Йокаев оборачивался Багедануки. Тэмоцу помогал тем, кого не замечали, переправлял в безопасное место тех, кто не мог дойти сам, и приносил целебные травы туда, где они заканчивались. Он делал все, на что был способен, и в одиночку спас тысячи жизней с каждой стороны. Каждому, кто спрашивал его имя, он представлялся другом, и до конца своих дней оставался безымянным спасителем в этой войне. «Мама, но тогда откуда ты знаешь, что это был принц Тэмоцу?» — недоверчиво спросил Хотеку, когда впервые услышала эту легенду. Мне нашептали боги, улыбнулась Хока и лизнула мальчика в щеку. Он рассмеялся и сразу поверил ей. До сих пор верит. Посланники не лгут. И он верил, что Кёко станет новым Тэмоцу. «Ты хочешь, чтобы она превратилась в меня?» — сказал он нареко. Нарико задумчиво подняла морду, а затем все-таки встала и подошла ближе. Не совсем, птиц, и я хочу, чтобы ты научил ее летать. Хотеку удивился. Превратиться в Йокай, чтобы получить его способности это понятно, но научить превращенного летать. Ты разве сама с этим не справишься? А разве у меня есть крылья? То есть ты за всю жизнь не убила ни одной птицы? А ты так глуп, что не понимаешь, насколько сильно твои крылья отличаются от птичьих? Прошипела она. Ей будет удобнее отращивать новую пару конечностей, а не отказываться от рук, чтобы полетать. Об этом я не подумал. Он и правда не подумал. Зачем-то поторопился с резким ответом, что было на него совсем не похоже. Хотеку не любил язвить, но с ней... «Хорошо, я научу». Он кивнул. Нареко задрала морду повыше, развернулась и ушла, не прощаясь. Хотеко улыбнулся ей вслед. Эта кошка нравилась ему все больше. Во дворце не хватало своевольных людей, а Йокаев тем более. Но удивительно, что она вообще просила о помощи. Хотеко не мог отказать. Хотеко не смог бы остаться в стороне, даже если бы ему приказали. Маленький Бакэдануки всегда восхищался своим отцом. Гордый самурай, служащий в городе, герой всей деревни и самый лучший человек на свете — это его отец. У него был добрый господин, который тепло относился к своему воину и к его семье. Когда они с отрядом заезжали в деревню, Нобу всегда доставались бобы в сахаре, которые почти каждый из сослуживцев отца тайком совал ему, приговаривая «Только маме не показывай, отберет же». В итоге его рукава и щеки были набиты сладостями, а сердце — счастьем. Мама рассказывала, что отец — ее благословение, что сами боги послали его к ней. Когда она жила в столице, он учился при дворе в школе Сёгуна и мечтал служить у него. Но потом встретил на рынке маму, полюбил ее и, закончив обучение, переехал с ней в деревню, где они и поженились. Он быстро поступил на службу в соседнем городе. Нобу не знал, почему они сюда переехали. На эти вопросы мама всегда говорила «Столица для людей, а не для нас». Но маленький Бакадануки мечтал быть как отец, попасть в школу самураев-сюгуна и стать таким же сильным воином поэтому в свободное от домашних хлопот время он брал длинную палку на манер катаны и упражнялся так, как тот ему показывал. Вот и сейчас он махал своим самодельным баккеном, когда со всех сторон послышались детские крики. «Самурай! Самурай на лошадках! Мама, мама, смотри, едут!» Нобу бросил палку и выбежал со двора на дорогу встречать отца но, завидев первую лошадь, понял, это не господин отца и отряд совсем другой. Доспехи этих самураев были красивее всех, что он видел до сих пор, а у главного — самое красивое, отливающее голубым цветом, украшенное завитушками, и наплечники у него были с головой дракона, которая держала в пасте жемчужину. Нобу смотрел, разинув рот, как по деревне едет отряд Сёгуна во главе с ним — самим. Мезехиро-сама Нобу никогда его не видел, но много раз о нем слышал. Это точно был он. Только Сюгун может смотреть так, будто ему принадлежит весь мир. Этот взгляд восхищал. Мезахиро сама обернулся, что-то крикнул отряду, после чего самураи спешились и разбрелись по домам. Нобу решил, что нужно вернуться и рассказать все маме, но не успел. Первым закричал Ракера Сан, старичок, живущий через два дома от него. Он почти никогда не обращался к человекам, оставаясь в образе Тануки и никого не трогал. Часто просто сидел у своего двора и слушал проходящих мимо, собирая все деревенские сплетни и раздавая их всему миру. Крик этот был совершенно не свойственен ему, а потому нобу испугался. Но, испугавшись, все равно прокрался вдоль забора поближе, стараясь держаться за деревьями и не попадаться на глаза самураям. Любопытство было сильнее страха. В доме рокера -сана, судя по всему, хозяйничал один из воинов. И хозяйничал бесцеремонно, грохот стоял на весь двор. Внутри билась посуда, ломалась мебель, в окна летела какая-то утварь, а старичок бегал по двору и звал на помощь. Причитал — сыпал проклятиями всё вперемешку. Ноба постоял так немного, понял, что пока весь дом не перевернут вверх дном, от старика не отстанут, и убежал к себе. Бежал он так быстро, что остановился уже на кухне собственного дома, врезавшись в маму. «Там самураи, не наши, и они все бьют в доме руке росана, задыхаясь, выпалил он. «Погоди, не чисти так!» Мама перестала мешать мисо-суп и присела напротив Нобу. Какие самураи, откуда они пришли? Я не знаю, но их доспехи такие красивые. Я подумал, это сюгон со своим отрядом. В нашей деревне мама поднялась и выглянула в окно. Что им здесь понадобилось? Она выглядела встревоженной, и это испугало Нобу еще сильнее. Он никогда не видел, чтобы мама волновалась. Она была самой спокойной из всех, кого он знал, даже из мужчин, даже из отцовских сослуживцев. «Говоришь, они у господина Ракера». Она направилась к выходу. «Ага», Нобу засеменил за ней. «Оставайся дома. Если придут, скажи, что твой отец самурай. Про меня ничего не говори». «Хорошо, а почему?» «Нобу». Она снова присела и взяла его руки в свои. «Послушай меня внимательно». «Эти люди не любят таких, как мы с тобой. Я не знаю, что им нужно, но ничего хорошего их приход точно не сулит. Я пойду и постараюсь все узнать. Помочь господину Ракера, но ты будь здесь. Придут, спокойно выйди, поклонись, будь вежливым. Расскажи, кто твой отец, ты же любишь это рассказывать. Все понял». Ноб кивнул, и ему почему-то стало очень страшно. Даже страшнее, чем когда от отца не было вестей целую неделю, и они думали, что с ним что-то случилось. Мама ушла, а он сидел неподвижно, пока не услышал крик за окном. Кричал самурай, звал хозяев. Нобу взял себя в руки, улыбнулся, представив, что к нему просто пришел друг отца, и вышел во двор. «Здравствуйте, господин самурай», — поклонился Нобу. «Родители дома?» «Нет», — честно ответил Нобу. Он знал, что нужно быть храбрым, и потому подавил дрожь в голосе и в руках. Он же мечтал быть воином, а воины ничего не боятся, даже других воинов. «Отец сейчас на службе у своего господина, он самурай», гордо проговорил Нобу. «О, так твой отец самурай?» «Да, он учился во дворце, в школе сёгуна». Нобу постарался вложить в свои слова всю гордость, которая у него была, И даже немножечко вызова. Ну надо же! Самурай улыбнулся. Ты сын настоящего воина выходит. Тоже, наверное, мечтаешь стать самураем? Конечно. Нобу осекся. Все-таки он не хотел быть как эти самураи. А потом добавил: Я всегда мечтал быть как отец. Благородная мечта. Пусть исполнится. Самурай благосклонно кивнул Нобу, от чего тот слегка опешил но быстро взял себя в руки и поклонился в ответ. Гость ушел, страх отступил. И Нобу услышал, что творится вокруг, крики и плач, и почуял запах гари. Деревня затягивалась пеленой сизого дыма. Мезехира уже устал ездить по деревням. Ему все труднее было сдерживать ярость. Йокаи оказались удивительно несговорчивыми и неподкупными, Даже самые бедные и завистливые из них. Отряд обошел все поселения, которые граничили со столицей или находились на пути в Восточную область. Эта деревня была последней. Дома здесь были рассеяны по обеим сторонам тракта. Те, кто украл Кусанаги, должны были останавливаться здесь, среди бакедануки, которыми кишела деревня. Тем более поблизости не было ни Рёканов, ни Идзакай». Но все деревенские молчали. Проклятые Йокаи готовы были умереть, но не выдавали преступников. Никто даже не признавался, что видел их и знает о них хоть что-то. Если бы Мазехиро не знал о порочности их природы, он бы поверил, что и правда никто не укрывал у себя воров. Но он — сёгун, наследник первого императорского советника, получившего меч Кусанаги в дар от Ватацуми. Он знает, что души Йокаев тьма, которую напрасно не уничтожили после войны, позволили ей расползтись по всему острову, отравляя заразой область за областью. Люди за тысячу лет свыклись с ними и все забыли, но он знал, что чудовищем не место среди них. Знал и сейчас исправлял ошибки предков. Гонец прибыл как раз, когда Мазехира покинул деревню, оставляя всю грязную работу своим самураям. Сначала они не трогали местных, только громили их дома. Но когда стало ясно, что правдой так не добиться, Сёгун понял, что на Юкаев подействует лишь страх смерти. Гонец опешил от увиденного, и не в силах оторвать взгляд от горящей деревни протянул вид к Сёгуну. Мазахира читал письмо и улыбался. «Наконец-то хорошие новости!» «Какой ужас!» Глаза щуплого парня и без того слишком большие для его худого лица сейчас грозили вылезти из глазниц. Что здесь произошло? Мазахиру оглянулся. Деревню заволокло дымом, сквозь который пробивались языки пламени и чужие крики. Кое-где можно было увидеть блеск чьих-то доспехов. Пожар. Он вернулся к свитку. На всю деревню? Кто-то фонарь оставил, где-то бумага полыхнула. Вот и дом горит. А ветер разнес по соседям. «Самураи тушат?» Гонец все вглядывался, но Мазехиру знал, что он ничего не сумеет рассмотреть. «Тушат», — кивнул он. «Но, думаю, поздно. Когда мы пришли, огонь уже по всей деревне разошелся. Удача, если спасут хоть кого-то». Он свернул свиток и бросил в сидельную сумку. «Передай во дворец, что мы возвращаемся». «Да, господин». Гонец поклонился, вскочил на лошадь и помчался к столице. Мазахира посмотрел на небо. Там, среди клубящихся серых туч, которым возносилась душа погибающей деревни, робко проглядывало солнце. Подсматриваешь Аматарасу. «Никого ты не защищаешь, трусливая богиня. Нет тебе дела ни до людей, ни до чудовищ». Нобу заперся дома и, как велела, мама не выходил. Его дом пожар не тронул, но внутри сильно пахло гарью и было много дыма, налетевшего снаружи. Нобу не знал, как долго пролежал под низким столиком, закрыв его с одной стороны ширмой, а с другой придвинув подушки. Но в какой-то миг ему показалось, что воздуха становится совсем мало. Горло першило, хотелось кашлять, но он старался не издавать шума и лишь иногда совсем тихонько покашливал в кулак, чтобы заглушить звук». Он хотел превратиться в тануки, чтобы стать сильнее, но потом вспомнил, насколько резче тогда ощутит запахи и решил все-таки остаться с человеческим носом. Да и если самураи опять придут, мама предупредила, что они не должны знать, кто Нобу такой. В конце концов, дышать стало совсем тяжело, накатила сонливость, и Нобу, размышляя о том, как бы лучше поступить, не заметил, как потерял сознание. Когда он очнулся, крики уже стихли, а дым рассеялся. За ним никто не пришел. Наверное, все слишком заняты восстановлением сгоревших домов. Интересно, как много их пострадало. Нобу растолкал руками подушки и выбрался из-под стола. Его дом остался прежним, только внутри все покрылось серой пеленой пепла. Да, уборки им с мамой предстоит. «Мама!» Нобу вдруг понял, что она так и не вернулась. Он выскочил на улицу и осмотрелся. Не желая верить своим глазам, Нобу кинулся на дорогу. Пробежал вдоль всей деревни в один конец, затем в другой. Глаза его не обманывали. Дома сгорели. Кому-то удалось потушить пламя и сохранить почерневшие стены, но почти вся деревня превратилась в пепелище. У дома Нобу крыша тоже была обуглена, но с нее капало. Значит, кто-то потушил пламя до того, как оно разгорелось. Нобу побежал туда, где раньше стоял домик Рокера-сана. Все было разрушено. «Мама!» Он старался не плакать. «Воины не плачут, не плачут!» «Мама!» Голос сорвался. «Мама! Мама! Ты где?» Он подбежал и начал разбрасывать обгоревшие доски. Рядом появились чьи-то руки. Соседи, те, кто остался, пришли на его крики. Я видела, как она побежала защищать старика от этих. Услышал он чей-то шепот сзади. «Бедный мальчик». «Не бедный, не бедный. Он не бедный мальчик. Его мама здесь. Его мама смелая и сильная». «Мама!» За очередной палкой показался полосатый хвост. «Ракера-сан». Это его, старый облезлый хвост. Кто-то рядом осторожно убрал щепки и вытащил бакадануки. Голова старика безжизненно повисла. Глаза застыли двумя стеклянными шариками. Ракера-сан мертв. Но это же не значит, что мама тоже. «Мама! Мама! Мама!» Нобу остервенело, разбрасывал обугленные палки и доски. Кто-то обнял его. «Не надо меня обнимать!» Он дернул плечами и сбросил чужие руки. «Лучше копайте! Помогите найти маму!» Бревна крошились углем в его руках. Пальцы были такими черными, что сами казались головешками, но он не останавливался. Он знал, она там, она жива, она должна быть жива. Она здесь, тихо проговорила женщина, разбиравшая груду с другой стороны того, что еще утром было домом. Нобу подскочил и побежал к ней. Мама! Ее рука, обожженная черно бурая, торчала из кучи обвалившихся обугленных балок. Одной из них ее видимо и придавило. Вот почему она не спаслась. Вот почему не смогла выбраться. Мама, он коснулся ее руки. Она мертва. Она все-таки мертва. Не стоит тебе видеть ее такой, сказала женщина. Кажется, это была соседка Рокера Сана со сложным именем, которое он никак не мог запомнить. Мама, прошептал он поглаживая ее пальцы. Огонь изуродовал их, но они все еще были узнаваемы, все еще принадлежали ей. Мама. Она мертва. Его мама мертва. Это сделали с самурая Сюгуна. Это сделал сам Сюгун. Нобу встал и, не глядя ни на кого, пошел прочь. Со двора, со своей улицы, из деревни. Никто его не окликал. Никто не отговаривал. Они знали, куда он направился, в сторону города, туда, где сейчас был его отец. Отец знает, что делать. Он не будет плакать. Воины не плачут. Не плачут. Глаза застилала пелена.